Глава 26 валет жил в старом центре. Был он небольшого росточка, но не худой, с брюшком, выросшим от неумеренного употребления пива. Водку Валерка не пил уже давно, после того, как вышел из ЛТП, когда они еще существовали. В общем, лет десять. Потребность организма в алкоголе компенсировал пивом. Бутылок десять в день. Чинарский нашел его в старом одноэтажном домике, лежащим на пружинном диване и читающим книгу в мягкой обложке. Валерка лежал в трусах и грязной майке, из-под которой торчало пузо. Рядом на столе из свежеструганных досок стояла пепельница, вырезанная из пивной банки, полная окурков. Валерка держал в руке чинарик, который жёг ему пальцы. «Блядь такая!» — Валерка швырнул чинарик в пепельницу, но промахнулся. «Привет, пива нет?» «Будет тебе и пиво, и какао с чаем!» — Чинарский опустился на деревянный табурет, стоявший перед столом. «Когда?» — Валерка брал быка за рога. «Скоро!» — подмигнул «Нужно одну хату прошмонать мне зелень желтизна встрепенулся валерка он положил книжку на стол и сел на диване не знаю покачал главу Чинарский, может и то и другой 3 только брать ничего не нужно просто посмотреть какой кайф Валерка сморщил свое мелкое невзрачное лицо откроешь получишь бабки строго сказал Чинарский, больше от тебе ничего не требуется не интересно валец взял со стола сигарету и неторопливо закурил будешь протянул он пачку Чинарскому. у меня свои ну так как что за дверь перешел к делу валет «Сталь, сейфовый замок на четыре стороны, третий этаж. Больше ничего не знаю». 500 сказал Валерка, — «но деньги вперед». «Шесть банок пива после работы», — выдавил ченарский «И придется подождать, пока клиент не отчалит. Я буду прикрывать». «По рукам?» — быстро согласился Валерка. «Пошли?» «Пошли». Он потянулся, встал с дивана и начал одеваться. Перед уходом причесал редкие светлые волосы, глядя в большое мутное зеркало без рамы. «Инструменты не забудь», — напомнил Мучинарский. «Не дрейф, Иваныч, всё учтено, как в море ураганом», — усмехнулся Валерка. Он вытащил из-под шкафа плоский брезентовый мешок, развернул его и проверил свои приспособления. Всё было на месте. Сложив мешок пополам, как инструментальный набор для автомобиля, он сунул его в карман пиджака и посмотрел на Чинарского. «Может, по пиву? Перевьёшься». Чинарский знал, что Валет слаб на спиртное. «Понял», — согласился Валет. Они вышли из Валеркиной хаты. Всё же Чинарский взял пару банок пива. «Себе, как обычно, девятку, Валерке послабеет тройку, иначе не сможет работать». Валет тут же ее откупорил и приложился к банке. «Холодненькая», — радостно сообщил он Начинарскому. «Другого не держим», — сухо ответил тот. Пока добирались до дома Александра, пиво выпили. «Еще бы баночку», — жалобно заныл Валет. После работы осадил его Чинарский. Лавка во дворе была занята теми же самыми пенсионерами, словно они не встают с нее никогда». Мочинарский не собирался останавливаться. Он двинулся в глубь двора, где грязно-желтела песочница, и устроился на низком деревянном парапете. Валет примостился рядом. «Не садись», — сказала Мочинарский, показал на подъезд. «Код — 625, квартира 5. Позвонишь несколько раз. Если не откроет, дашь мне знак из подъездного окна. Откроет, скажешь, ошибся номером. Понял?» «Ты меня понял, на понял не бери, понял?» — отшил его Валет. «Не маленький». Проверив инструмент в кармане, он пошел к подъезду. Минут через пять он вернулся и сел рядом с Чинарским. Дома, паскуда. В колпаке и фартуке, словно шеф-повар, презрительно пробормотал он. Достав сигарету, задымил. Чинарский тоже закурил, приготовившись к долгому ожиданию. Александр вышел только под вечер. Чинарский радостно улыбнулся, мог и вообще не выйти. У него тут же родился новый план. «Иди, Валет», — толкнул он Валерку. «Отопрешь двери и все, меня можешь не ждать. Я за этим типом присмотрю, а потом вернусь». «Что за дела, Иваныч? Обещал прикрыть», — возмутился Валет. «И так справишься», — отмахнулся от него Чинарский. «Дверь на замке, никто не появится. Только в квартиру не заходи». Еще раз предупредил он Валерку. «Сволочь ты, Чинарский!» — сморщился Валет. «Дай хоть на бутылку». «На!» — сунул ему двадцатник Чинарский и отправился следом за Александром. «Рассчитаемся вечером. Жди». Насчет Валета он был спокоен. Обычно тот делал так, как ему говорили. «Когда говорили?» Валет торопиться не стал. Он дождался, пока Чинарский скроется из поля зрения и, выждав еще 10 минут, отправился в пятую квартиру. Остановился на площадке. Кругом было тихо. Тогда он внимательно смотрел дверь, прикинул какие там замки и только после этого достал инструменты. Работал он не торопясь, но в то же время быстро. Раскрыл мешок. Засовы нужно было открыть в самую последнюю очередь, сперва заняться фиксаторами. Это заняло у Валета около полутора минут. Жесткая отмычка, которую он отодвигал задвижки, вошла в пасло, на горячий нож в масло. Он услышал, вернее, даже почувствовал, как падает маятниковый рычажок, и только после этого слегка подергал основание отмычки. Маятниковый конец попал в прорезь щеколды. «Хорошо», — вздохнул Валет, напрягая кисть. Пальцы, находящиеся снаружи, словно ощущали паз задвижки, в которую попал рычажок. Валет прижал свободной ладонью дверь к косяку, чтобы ослабить сопротивление язычка, и повернул отмычку. Щелчка он даже не почувствовал, а скорее понял, что щеколда ушла до упора. Все восемь засовов одновременно. «Глупые люди! Думают, что можно сделать секретные замки!» Он удовлетворенно вздохнул, облизнул горячим языком пересохшие губы и, не вынимая отмычки из замка, потянул дверь на себя. Он был уверен, что она откроется. И она подалась. Валет вытащил жесткую отмычку и спрятал ее в мешок. Туда же, куда две минуты назад положил другую отмычку для отпирания фиксатора. Путь был свободен. И Валет не смог удержаться. Конечно, он помнил все наставления Чинарского, что ему следует всего лишь отпереть дверь, но Валет не смог устоять перед соблазном. Он потянул дверь на себя и быстро скользнул в прихожую. Дверь запер на внутреннюю щеколду. Такую снаружи не откроешь. Зачем он это сделал? Он и сам не знал. Валет прошелся по комнатам, сперва никуда не заглядывая, только отмечая опытным взглядом домушника, где что может быть спрятано. Здесь можно было поживиться. Одна только антикварная мебель чего стоила. А картины? Это можно спихнуть за бешеные бабки. Чинарский сволочь захотел сам воспользоваться всем этим добром. 6 банок пива? Да здесь на год без бедной жизни. Валет перевел дыхание. Он выдвинул ящик комода и сунул руку на дно, под стопку глаженного постельного белья. Так и есть. Деньги, доллары, зеленые бумажки приятно шелестели в руках. Сколько? Почти 3000 Сука, хотел сам прикарманить. Валет подержал деньги в руках и сунул их на место. Потом вынул снова отделив несколько сотенных бумажек, сунул в карман. Перебьется. Александр шел куда-то недалеко, Чинарский это понял сразу. Тот не стал останавливать машину, а бодрым шагом отправился вдоль улицы к реке. Самое противное было то, что они уже встречались. коршину сразу бы узнал его, если бы заметил. Чинарский же прилагал все усилия, чтобы остаться незамеченным. Он прижимался к стенам домов, а скрывался за деревьями, за телеграфными столбами, даже за урнами. Ему было все равно, что о нем подумают прохожие, насрать он на них хотел. Только бы этот придурок его не заметил. Александр шел как-то нервно, словно подозревал, что за ним ведется наблюдение. Он несколько раз останавливался и поглядывал назад, но Чинарский вовремя успевал спрятаться. Слава богу, весь путь Александра уложился в шесть кварталов. Перед тем, как войти в серую пятиэтажку, Коршунов еще раз оглянулся. Чинарский выждал момент и быстро приблизился к подъезду, где скрылся его клиент. Дверь была обычная, безо всякого замка. Она даже болталась на одной петле. В очередной раз, поблагодарив удачу, Чинарский нырнул следом за Александром. Он услышал далёкие переливы звонка и бесшумно поднялся на пару этажей. «Нелли, привет!» — услышал он сверху голос Александра. «Как я рада!» — ответил мелодичный женский голос. «У меня есть одна идея. Может, встретимся через пару дней у тебя. Скоро приезжает Катерина. Помнишь, я тебе говорил?» «Заходи, нечего стоять на площадке, как бедный родственник». Дверь гулка захлопнулась, и голоса пропали. Чинарский бегом забрался на последний этаж и по очереди приложил ухо к каждой из четырех дверей. За одной из них он услышал неразборчивые голоса. Стальная дверь так плотно прилегала к косяку, что почти совсем не пропускала звуков. «Так-так», — пробормотал он, подняв глаза на номер квартиры. «58». Несколько минут он еще стоял под дверью, прислушиваясь к голосам, но так больше ничего не смог разобрать. «Сволочи!» — буркнул он и начал спускаться вниз. Во всяком случае, было ясно, что у него есть определенное количество времени, чтобы осмотреть квартиру Александра, если, конечно, Валец сделал все как нужно. Он почти бегом преодолел расстояние до дома Коршунова и, набрав код, вошел в подъезд. Поднялся на третий этаж остановился перед знакомой стальной дверью. На всякий случай надавил на кнопку звонка. Потом еще раз. Сунул руку в карман и нашел носовой платок. Обернул им ручку двери и потянул на себя. Дверь открылась. Значит, Валец сдержал слово. Действовал Чинарский быстро, можно сказать, даже очень быстро. Сперва он хотел подождать и проникнуть в ту квартиру, куда вошел Александр. У него возникло сомнение, что если это самая Нелли очередная жертва маньяка. Но поразмыслив немного, Чинарский решил, что это не так. Не стал бы он говорить ей о приезде своей сестры, чтобы в этот же день расправиться с ней. Поэтому Чинарский бегло осмотрел квартиру Коршунова. Здесь было чего осматривать. Чего он искал? Во-первых, фотографии. Те, которые маньяк размещал на сайте в интернете. Фотографию он не нашел, но зато обнаружил полароид, при помощи которого их можно было делать. Такой же квадратный формат. В кассете оставалось только пара незасвеченных фотопластинок. Чинарский их засветил, конечно, когда рассматривал, но это не сильно его озаботило. Были на кухне ножи, парочка из которых вполне могли послужить орудиями убийства. Только доказать это можно было лишь при помощи экспертов-криминалистов. Он даже не мог взять нож, чтобы передать его в лабораторию, так как проник в квартиру без санкций на обыск. Без этого все собранные улики даже уликами не являлись. Чинарский хорошо знал законы, впрочем, законы его сейчас интересовали меньше всего. Сотни маленьких емкостей с крышками, в которых Чинарский обнаружил разнообразные специи, только утвердили его во мнении, что он на верном пути. Однако все это тоже не являлось доказательством. Даже если у этого типа не будет алиби на момент убийств всех пяти жертв, все равно его нельзя будет привлечь к ответственности. Да и вообще, может, это не он. Чинарский распахнул дверцу навесного шкафчика. Он наткнулся на изрядное количество фото. Взял одно, потом другое. в Сердце его забилось, словно он ожидал увидеть размещенный преступником изображение в интернете. Но ничего особенного на фото не было, только разные блюда. Чинарский в течение пяти минут пялился на фото, перебирая их и складывая обратно. Чинарский заинтересовался стоящими тут же на полках специями. Он стал вертеть цилиндрические пузырьки, ища ту самую Монтауру, которая привела его сюда. Не найдя таковой, он обнаружил множество диковинных названий – Пожал плечами захлопнул шкафчик. Чинарский стоял посреди кухни чесал затылок. Нет, это он. Здесь не может быть никаких сомнений. Нужно только подобраться к нему вплотную. Взять его тёпленьким на месте преступления. Только как это сделать? Чинарский прошёл по мягкому ковру и осторожно вышел на лестничную площадку. Выдвинул язычок замка и захлопнул за собой дверь. Может, этот придурок и заметит, что щеколды отодвинуты, но ведь в квартире ничего не пропало. Подумай, что забыл запереть дверь. Спустившись вниз, Чинарский вышел на солнечный двор. Дул сильный ветер, но это было даже кстати, хотелось немного освежиться. Кроме ветра можно было освежиться еще кое-чем. Поэтому Чинарский взял бутылку балтики, никогда не помешает, а то, что в пиве много спирта, так это только на руку, то есть на мозги. Короче, когда он пришел к Валету, тот уже был порядком на навеселе. Валет лежал на своем пружинном диване в майке, трусах и носках с дырками на пятках. Старый облупленный магнитофон играл какую-то итальянскую мелодию. Хоть Чинарский выпил, он сразу же почуял неладное. На захламленном столе, стоявшем рядом с диваном, имело место целое пиршество. Дорогая водка, нарезанный толстыми кусками осетровый балык, стеклянная банка красной икры и тонкая палка сорокопченой колбасы, банка мидии в пряном соусе, законсервированные кальмары, буханка черного хлеба, помидоры, огурцы, зелень. Дополняли картину несколько серебристых банок Джентоника Гордонс. — Неплохо, — мелькнуло в голове Чинарского. У него не оставалось сомнений в происхождении всей этой снеди. — А, Серж! — пьяно улыбнулся Валет. — Присоединяйся! — Ты что же, сука, делаешь? — Чинарский наклонился над Валетом и схватил его за майку на груди. Приподняв своего приятеля так, что тот сел на диване, он отвесил ему звонкую оплеуху. Валет плюхнулся на диван. — Ты чего, Чинарский? — он засучил ногами сел поудобнее. — Рехнулся? — «Я тебе, блядь, дам, рехнулся!» – заорал Чинарский залепил ему в зубы кулаком. «Тебе сказали, ничего не трогать. Откуда всё это?» Он оставил Валерку и принялся обследовать его штаны, висевшие на спинке дивана. Выгреб несколько сотеных 100 долларов купюр пачку смятых рублей. «Это что такое?» – Чинарский бросил штаны на пол и, шагнув к Валету, влепил ему ещё раз по зубам. У Валеты из угла губ потекла тонкая струйка крови. Он растёр её по лицу ладонью, остатки крови сглотнул. «Какого чёрта, Чинарский?» — глухо поворчал он. «Я же тебе сказал, ничего не трогать!» Чинарский, выплеснув эмоции, опустился на табурет перед столом. «Да кто ты такой, чтобы не указывать?» — заорал вдруг Валет. «Чмо поганое! Я дело сделал, гони бабки, с тебя потихатка!» «Не выводи меня, Валет!» — Чинарский взял бутылку и налил себе водки в мутный залапанный стакан. Ему просто необходимо было привести себя в норму. Он выпил залпом водку, взял алюминиевую ложку зачерпнул красной икры. «Ты ведь взял это в той хате?» проглатывая икру, спросил Чинарский. «А где же еще?» — с вызовом наклонился вперед Валерка. «Грех был не поживиться. Я только жалею, что не все взял». «Ты забыл, что я для тебя сделал?» «Сделал, сделал», — покачал головой Валерка. «Все я помню. Только ты теперь никто, Чинарский. Такой же, как и я. Так что не надо мне указывать, да еще руки распускать». «Если бы Чинарский не так устал, он, наверное, убил бы эту паскуду, которая решила покачать права». Вместо этого он скрипнул зубами. Ему почему-то вдруг расхотелось марать о Валете руки. Он налил себе еще водки. Ведь Валет, в сущности, был прав. Он такой же. Без работы, без семьи, даже женщины постоянно нет. Валька, конечно, не в счет. Это торговка окорочками, строящая из себя примерную даму. Водка как-то уж очень хорошо пошла по жилам, навевая трезвые мысли. Может, зря он его ударил, этого опустившегося домушника. Чинарский отломил кусок ржаного хлеба и положил на него жирный балык. На языке возникло давно забытое ощущение чего-то приятного, похожего на грудь молодой женщины. — Ладно, черт с тобой, — пережевываю, балык, — сказал Чинарский. — Но ты мне все испоганил. — Извини, Чинарский, — разбитыми губами прошамкал валет, — не сдержался. — Понимаю. — Половина твоя, — добавил Валерка. — Я же ничмо какое. — Хватит двух сотен. Чинарский взял две зеленые бумажки и сунул себе в карман. — Думаешь, приятно вас устраивать хозяину? — спросил он. — Просто такие правила игры. Ты убегаешь, я тебя ловлю. Мне везло до момента Ты был классным опером, Чинарский. Валет опустил ноги под стол и налил себе. Я тебе благодарен. Если бы ты меня тогда не отпустил, до сих пор бы парился на нарах. Правильно ты сказал. Я убегаю, ты ловишь. Тогда ты меня поймал. Сейчас дал наколку. Так разве мы ни одного поля ягоды? Мы не такие, как все, Серж. Наверное, ты смотришь сейчас на меня и думаешь, вот понесло доходягу. А я не хочу вечно плясать под их дудку, понимаешь? Поэтому никогда не буду и шачить, как папа Карло. Лучше сопьюсь в этой дыре, как последний сволочь. Давай выпьем, Серж. Он вдруг встрепенулся, сгоняя из себя тоску, навеянную своими же мыслями. Чинарский отказываться не стал. В принципе, Валет был не так уж далёк от истины, если кто понимает. «Ты же употреблял только пиво, Валет!» Чинарский поднял на полный стакан. «Было дело», — усмехнулся тот. «Но всё в жизни меняется. Мы не должны быть рабами привычки». «Да ты философ», — усмехнулся Чинарский, чокаясь с ним.